Ушак отбил атаку, но вскоре обнаружило, что все высоты в тылу заняты зелеными, и отряду почти в полном окружении пришлось отходить за реку Мзымту, пробиваясь с большими потерями. Сухопутное сообщение Сочи было отрезано. Только с 7 апреля высланные из Сочи подкрепления расчистили тыл отряда от повстанческих банд Я владели Адлером и Пластунским, центром восстания, после чего оно пошло на убыль и вскоре замерло. Грузины продвинулись до Мзымты, но вскоре отошли, остановившись за рекой Мехадырь, и начали расправу с армянскими селами. Ввиду открытия военных действий грузинами я приказал закрыть границу,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 отводом войск Забзыбь было отвергнуто. О нейтрализации Сухумского округа тем более они не хотели и слушать, потому дальнейшие прения имели чисто академический характер, выясняя лишь общие взгляды грузинского правительства на отношение к России вообще. Вероятно, с большим удивлением и впервые грузинские правители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 И вы подготавливаете себе не особенно благоприятную будущность.